Марианна почувствовала, что бледнеет. Перед ее мысленным взором внезапно появилась красная машина, установленная посреди грязного рва в Венсенне. Человек в цепях, который во сне уже боролся со смертью. Холод ужасной зимней ночи вновь пронзил ее, и она вздрогнула. «Я не знаю, что с ним случилось». — пробормотала она изменившимся голосом. — Будьте так добры, сэр Джеймс. Я хотела бы немного отдохнуть. Мы пережили, мой спутник и я, такие ужасные часы. — Ну, конечно же. Простите меня, дорогая. Я был так счастлив снова увидеть вас, что задержал здесь прямо среди такого шума. И идите отдыхать. Поговорим позже. «Кстати, этот грек, э, кто он?» «Мой слуга», — без колебаний ответила Марианна. «Он предан мне, как собака, вы можете поместить его рядом со мною. Он совсем растеряется, если окажется далеко от меня». Ее очень беспокоила реакция Теодороса на полное крушение задуманного им плана, и требовалось, чтобы она как можно скорее объяснилась с ним. В самом деле она не ждала ничего хорошего от его нахмуренных бровей и недоверчивого вида, с которым он следовал за нею, не понимая ни слова из явно дружеского разговора между знатной французской дамой и офицером, враждебным его стране. Предвидя трудности, она решила побыстрее внести ясность в их положение. Действительно, едва их поместили в кормовой надстройке, Каюта и комнатушка с гамаком. Как Теодорос явился к ней и сдержанным голосом, в котором, однако, закипала ярость, заявил. «Ты солгала мне! Твой язык лжив, как и у большинства женщин! Эти англичане твои друзья и... Я не лгала!» Сухо оборвала его Марианна, не собираясь выслушивать его обвинения. «Да, английский офицер мой старинный друг!» но он превратится в неумолимого врага, если узнает, кто я. — Вот еще! Он же твой друг, ты сама сказала, и он не знает, кто ты. Ты смеешься надо мной, ты заманила меня в ловушку. — Вы прекрасно знаете, что нет, — устала сказала молодая женщина, — как бы я смогла. Ведь не я просила Кулугиса похитить нас, и не я привела сюда этот фрегат если я сказала, что не лгу, то потому что это правда. Я француженка и родилась во время Великой революции. Мои родители погибли на Эшафоте, а меня отвезли в Англию. Это там я познакомилась с коммодором Кингом и его семьей. Но у меня были большие неприятности, и я бежала во Францию, чтобы найти кого-нибудь из родственников. Тогда я и познакомилась с императором, и он осчастливил меня дружбой. Чуть позже я вышла замуж за князя Сант-Анна, но коммодор очень давно не видел меня, и об этом не знает. Все очень просто, как видите. А твой муж? Где он? Князь? Он умер. Я вдова, следовательно, свободна. Вот почему император и решил воспользоваться моими услугами. По мере того, как она говорила, гнев постепенно покидал напряженные черты гиганта, но недоверчивость оставалась. — А что ты сказала обо мне этому англичанину? — спросил он. — Я сказала то, о чем мы договорились в Санторине, что вы мой слуга, и добавила, что я очень устала, и мы поговорим позже. Так мы получаем немного времени, чтобы поразмыслить ибо эта неожиданная встреча захватила меня врасплох. «К тому же», — добавила она, вдруг вспомнив первые адресованные ей слова сэра Джеймса, «этот корабль идет в Константинополь. Разве не это самое главное? Скоро мы высадимся там. Какая разница, каким образом попасть туда? Более того, разве мы не в большей безопасности на английском фрегате?» чем на каком-нибудь греческом судне. Теодорос задумался, причем так надолго, что измученная Марианна села на койку, чтобы дождаться результата его размышлений. Стоя со скрещенными на груди руками и опущенной головой, гигант, очевидно, взвешивал каждое произнесенное ею слово. Наконец он поднял голову, Я кинул молодую женщину тяжелым от угрозы взглядом. «Ты поклялась на святых иконах», — напомнил он. «Если ты меня предашь, ты не только будешь проклята навеки, но я задушу тебя собственными руками». «Значит, вы по-прежнему о своем», — грустно сказала она. Вы уже забыли, что я убила человека, чтобы освободить вас. И это все, что осталось от той дружбы, о которой вы говорили мне совсем недавно? Если бы мы попали на греческий корабль или даже турецкий, мы бы остались боевыми товарищами. Но поскольку этот английский, все летит к черту. «Тем не менее я так нуждаюсь в вас, Теодорос. Вы единственная сила, на которую я могу рассчитывать среди окружающих меня опасностей. И вы можете погубить меня. Вам достаточно сказать правду человеку в белом костюме, понимающему ваш язык. Может быть, увидев меня брошенной на дно трюма, у вас не будет больше сомнений». Но тогда ни ваша миссия, ни моя, не будет иметь ни малейшего шанса быть исполненными. Она говорила неторопливо, со своеобразным смирением, которое мало-помалу усмирило его возмущение. Он внимательно вглядывался в нее и увидел, какая она хрупкая и несчастная, в испачканном разорванном платье, еще мокром, прилипшем к ее телу чьи сияющие видения даже во время ужасной бури он не мог изгнать из своего сознания. Она тоже смотрела на него большими зелеными глазами, которые усталость и тоска окружили волнующей синевой. Никогда еще он не встречал женщины столь желанной, и он испытывал к ней тройное противоречивое чувство — покровительствовать ей. Изнасиловать, чтобы утолить невыносимую жажду, или просто убить, чтобы избавиться от искушения. Он уступил четвертому, бегству. Даже не дав себе труда ответить ей, он бросился из маленькой каюты, дверь которой захлопнулась за ним, и которая, избавившись от его гигантского присутствия, сразу показалась просторной. Это бегство озадачило Марианну, что означало его молчание. Не хочет ли Теодорос поймать ее на слове? Не отправился ли он на поиски человека в белом, чтобы рассказать ему правду о его мнимой хозяйке? Необходимо в этом убедиться. Она сделала усилие, чтобы встать, но она была смертельно усталой а застланная белыми простынями спартанская койка казалась пуховой периной по сравнению с ложем из досок на нижней палубе Шебеки. Тем не менее, она отогнала искушение и заставила себя подойти к двери, отворила ее и сейчас же с улыбкой захлопнула. Теодорос не ушел далеко. Как и подобает слуге стиля Верная собака, Он растянулся у ее двери и, без сомнения, сраженной усталостью уже спал. Успокоившись, Марианна вернулась к своей постели и рухнула на нее, даже не отвернув простыни, не подумав погасить фонарь. Она имела право отдохнуть, ни о чем не думая.